Эпилог. Гуров и Мария вышли через запасной выход. Зрители давно разошлись, и вот театра было пусто и тихо. В холодном небе мерцали крошечные колючие звезды. Гуров втянул носом морозный воздух и сообщил. Холодает. Зима скоро. Вы удивительно наблюдательный полковник, шутливо сказала Мария, нежно прижимаясь к плечу мужа. — Вас непременно должны повысить. — Да куда же? Выше-то! — пробормотал Гуров. — Полковник? Шутка ли? — Нет, выше уже нельзя. — А Петра тогда куда девать? — Нет, выше не получится. — Ну, как хочешь. — Милостиво согласилась Мария. — Придется доживать свою жизнь с полковником. Надо уметь пользоваться радостями, пусть даже и маленькими. Гуров молчал и улыбался. Он привык к насмешливому тону Марии и не обижался. В его понимании артистка и должна быть такой – насмешливой и колючей, как звезда на морозном небосводе. Тем более, что он отлично понимал – за шутливым тоном жена скрывает переполняющую ее радость. А причина этой радости именно в нем, в Гурове. «Нет!» «Я правда страшно рада, что наконец ты появился в театре», словно угадав его мысли, сказала Мария. «Для тебя это может быть и пустяк, а для меня этот факт знаковый. Он говорит о твоей любви ко мне. Понимаешь?» «Еще бы!» — засмеялся Гуров. «Но должен обратить твое внимание, что этот факт не единственный. Месяца три назад я уже делал попытку появиться в театре». «Как давно это было?» — вздохнула Мария. «Кстати, как тебе понравился Беленков в главной роли? С тех пор, как его отца прооперировали, он словно воспрянул духом. По-моему, сегодня он играл просто блестяще!» «А я вот думаю, как он свои долги будет отдавать», — озабоченно сказал Гуров. «С этих гавриков ему долго денег ждать придется». Следствие пока не сумело отыскать и десяток долей похищенного гуманистами. Выясняется, что большую часть награбленных денег забирал Майк, якобы в общую кассу. Авторитет этого умника был в группе непререкаем. А теперь, когда он застрелился, оказалось, что доллары пропали бесследно. Возможно, след их отыщется в каком-нибудь банке, но придется ждать очень и очень долго. «Не волнуйся за эти долги», — сказала Мария. «Сумма, конечно, большая, но Беленков звезда. К тому же он деловой человек, у него есть хватка. Он сумеет найти деньги». «Черт побери, все в этом мире умеют находить деньги», — удивился Гуров. «Почему у меня так не получается?» «Потому что все мыслят глобально, широко», — засмеялась Мария. А вы, Скричко, всю жизнь копаетесь в мелочах. Отсюда и результат мелкий. Они уже миновали пустой осыпавшийся сквер и вышли к месту, где была припаркована машина. Гуров осторожно освободил локоть из рук жены и достал связку ключей. «Ну, в общем-то, правильно, конечно», — великодушно сказал он. «Хотя тем ребятам, которые сейчас видят небо в клетку, я, наверное, кажусь огромным и всемогущим». «Это немного успокаивает». Он отпер машину и церемонно распахнул перед женой дверцу. Мария села на переднее сиденье и подняла голову. Глаза ее лукаво блеснули. «Скажу тебе по секрету, Гуров, что таким ты кажешься не только тем непутевым ребятам. Может быть, это тебя немного утешит?»